Глава третья Было бы ложью сказать, что я не люблю смотреть кино. Скорее, мне не хватает времени. Да и продукция голливудской «Фабрики грез», основного поставщика фильмов для всего мира, не отличается особым качеством последние лет 30. Поэтому обычно после первых сцен очередного блокбастера я нахожу себе занятие поинтереснее. Но когда Светка притащила диск под названием «Воины ада» и буквально силой заставила меня усесться в кресло перед телевизором, от просмотра всего творения я получил изрядное удовольствие посудите сами. Некая команда, сборная солянка из людей и псионов, узнает о существовании заговора, целью которого является захват власти в Штатах. Естественно, не обошлось без убийства президента. Хотя, кому он нужен, непонятно. Отважные сыщики выясняют, что во главе заговорщиков стоит сильный псион по имени, внимание, Отшельник обладающий невероятными способностями по части чтения чужих мыслей. По ходу дела выясняется, что в мозгу одного из членов команды заложена программа, заставляющая его сообщать врагам информацию о ходе следствия. Но в конце он ценой собственной жизни преодолевает блокировку и на протяжении минут десяти испускает дух на руках верных товарищей, которые в свою очередь вооружаются большими сверхсовременными пушками» предоставленными одним из спонсоров фильма. Разносят убежище отшельника, убивают кучу народу и, наконец-то, находят главного злодея возле артефакта веселенькой голубой расцветки. Артефакт якобы должен зомбировать население всего земного шара. Далее следует сцена драки, во время которой отшельник превращается в нечто совершенно непотребное с перепончатыми крыльями. Его чудом убивают. Главная героиня в засос целует брутального главного героя. Занавес, титры. Давно я так не смеялся. Если бы сценаристы знали, насколько близко они подобрались к истине, желание играть на теме «Аскет-посланник дьявола» отпало бы у них напрочь. Во мне действительно осталось нечто чужое. Я чувствую его инстинктом, так как прежде ощущал притаившуюся за углом тварь. Многочисленные проверки, проведенные и лучшими ментатами, и мной самим, не нашли ничего. Но я точно знаю, последствия контакта с господином не ограничиваются умением видеть дырки в любых известных человеческих щитах. Осталось что-то еще. Иногда появляется желание докопаться до истины. Погрузиться в полный транс, разложить сознание на отдельные куски, проверить структуру каждого от и до, чтобы заставить наконец-то сработать дремлющую в темных уголках разума программу. Остановиться, не поддаться искушению, сложно. Сколько останется от меня после такого эксперимента? Неизвестно. Всякий раз, едва я начинаю заниматься поисками чуждого влияния, мои мысли незаметно меняются. Они остаются моими, но не совсем. Как там у ты Есть божество, что лепит нашу волю? желания наши плод его трудов? Похожие сравнения. Желания, эмоции становятся иными, изменяется точка зрения на реальность и события. И мне не хочется знать, чем я стану, если продолжу искать. Рано или поздно эта бомба сработает, а как ее обезвредить – неизвестно. Размышления на тему собственной одержимости возникли у меня под влиянием десятков, если не сотен прощупывающих знаков, созданных охраной Кремля. Появление псиона шестого уровня с довольно характерной аурой вызвало у службы безопасности нездоровое оживление. Прежде я в центр Москвы не выбирался, а если дела требовали личного присутствия в одном из институтов столицы, маскировался под других людей. Сейчас же пришел в открытую. Вот меня и проверяли всеми доступными способами, включая не совсем корректные. После очередного укола, попытки урвать кусочек ауры, я решил, что удовлетворил любопытство туземцев в достаточной степени и наглухо закрылся. Есть такой прием, заключающийся в поглощении направленных в определенную зону пространства знаков, и не только знаков. По сути, банальное выкачивание энергии, только в более умном и коварном варианте, используется редко в силу сложности и бессмысленности, ибо эффективно только против заклинаний первого-второго уровней. Оттого-то встречались с ним и знают, как обмануть немногие. Смотрится для неподготовленного человека просто замечательно. Объект интереса вдруг перестает реагировать на пси-раздражители. Попытки как-то считать с него информацию проваливаются. Причем создается впечатление, что брошенные знаки исчезают в непонятно откуда разверзшейся бездне. Надо меньше увлекаться стандартными формами, уместными только в скоротечном бою, и больше думать головой, ребята. Нельзя превращать живой процесс в рутину, рутина убивает искусство. Помнится, когда я учил Светку, то одним из заданий было на каждый заданный вопрос давать не менее трех честных вариантов ответов, в идеале противоречащих друг другу. В любом деле нужна гибкость. «Как нет» реагирует на мою выходку. Простейшим способом снять нестандартную защиту является хороший удар, но устраивать драку в центре Москвы – не камерфо, И мне искренне любопытно, что придумают наблюдатели. Их действия могут подсказать и показать нечто новое, неизвестное, а заодно послужат хорошим тестом на нестандартность мышления. Я с тревогой наблюдаю за изменением процесса обучения новых псионов. Раньше мы, несмотря на нехватку времени, старались давать как можно больше теории, учили видеть задачу комплексно. Сейчас говорят просто. В таком-то случае ставить знак такой, в другом действовать так-то, и все. Опасная тенденция, особенно ярко проявляющаяся в армии. Я мог бы довольно долго наблюдать за действиями неизвестных оппонентов. Среди пытавшихся взломать мой щит выделялось около десятка псионов, имевших неплохие шансы на победу. Действовали они разными способами и относились к задаче тоже по-разному. Кто-то азартно воспринял новую игру, кто-то посчитал ее личным вызовом, один рассматривал структуру защиты с сухим академическим любопытством. Последний тип, между прочим, первым нашел решение и даже прислал его мне с подробными комментариями. И благодарностью за полученный опыт, возможно, остальные поступили бы схожим образом, если бы успели. Виктор Андреевич? Рядом со скамейкой стоял высокий, выше меня, представительный мужчина в светло-сером костюме. «Сергей Иванович просил проводить вас к нему». Я встал, с сожалением прекращая игру. «Идемте». Провожатый оказался фигурой в глазах знающего человека примечательной. Помимо десятка упрятанных под одеждой амулетов весьма высокого качества, в ауре он нес псевдоличность боевого типа. Кажется, класс-телохранитель. Разработали их недавно и внедрить успели единицам. Перед исследователями стояла задача найти способ, позволяющий обычным людям на равных противостоять псионам-боевикам хотя бы короткое время. И, кажется, мы справились. Человеческий организм ведь довольно крепкая штука. Пробивать голыми руками кирпичные стены или запрыгивать на трехметровую высоту мешают не столько физические кондиции, хотя их тоже следует учитывать, сколько психология. Мать, перевернувшая, придавившую ребенка бетонную плиту. Бабуля, божий одуванчик, перемахнувший через скатившийся на нее мусорный контейнер. Алкоголик, свалившийся с пятого этажа и тут же отправившийся праздновать чудесное спасение в ближайший шалман. Можно привести массу примеров. Рациональный разум твердит о невозможности того или иного действия, оберегая тело от слишком сильных нагрузок и редко в стрессовых ситуациях, позволяя использовать абсолютно все его возможности мудрая природа создала хороший механизм правильный ломать его было бы глупо выход нашелся в создании дополнительной личности ориентированной исключительно на выполнение одной простой задачи спасение объекта убийство врагов и тому подобное основным заказчиком проекта выступали минобороны и мвд думаю получилось неплохо на тестовых испытаниях активированные носители на равных противостояли псионам третьего уровня если те не обладали воинской подготовкой, и второго, если дрались с бойцами. В форсированном режиме организм способен придержаться секунд 10, целую вечность. Потом наступает расплата в виде опустошения энергетики, разорванных связок, треснувших костей, содранной потоком воздуха кожи и прочих прелестей, включая период реабилитации в больнице. Но это потом. Цена приемлема, если позволяет достичь нужного результата. Встреча состоялась в небольшом подземном ресторанчике, одном из тех, которыми столь богата Москва. Уютный кабинет на четыре персоны, тихая музыка, ненавязчивый сервис, пятерка охранников, причем двое псионы. Еще двое изображают влюбленную парочку в общем зале. В пространстве ощущается тонкая вязь, блокирующего подслушивание знака. При моем появлении сидевший за столиком человек встал и с искренней дружелюбной улыбкой на лице протянул руку. «Здравствуйте, Виктор Андреевич!» Он с явным любопытством смотрел на меня. «Вот вы какой! На фотографии я выгляжу иначе. Общаться с обычными людьми сильным псиону сложно. Мы и нуждаемся в принятых формулах вежливости, игнорируем мелкую ложь, нас нельзя обмануть заученными невербальными жестами или маскирующими ауру артефактами. С нами даже вслух говорить не обязательно». Начиная уровня с пятого, Псион видит суть разговора, истинный его смысл и подоплеку. Поэтому в ответ на фразу «Сегодня в большом идет интересный спектакль» он вполне может выдать нечто вроде «Боюсь, я не готов к семейной жизни», минуя разом многочисленные промежуточные этапы. Лгать бесполезно. Наилучшей и единственно возможной тактикой является полная абсолютная честность. Каменев об этом знал и намерений скрывать не пытался. Защита на нем стояла стандартная. Руку он, по примеру некоторых суеверных затейников, тонким слоем клея не покрывал. Ментаты его драгоценные мозги круглосуточно не охраняли. Пожелай я считать его мысли, трудностей бы не испытал никаких. «Здесь готовят очень хорошую баранину. Попробуйте. «Доверюсь вашему вкусу». Несмотря на легкую эманацию смерти живого существа, отказываться от мясных блюд большинство псионов не спешит. «Все хорошо в меру». Иногда лучше перейти на вегетарианскую диету. Перед призывом темных сущностей полезно включить в рацион сырые мясо и рыбу. Хотя, конечно, находятся умники, проповедующие пользу растительной пищи даже некромантам. Спустя несколько минут молчаливый официант принес дымящиеся блюда и аккуратно завернутые в белоснежную салфетку столовые приборы. Ловко сняв с подноса тарелку, он положил рядом со мной винную карту. Мой собеседник терпеливо ждал, пока я, вооружившись ножом и вилкой, снял первую пробу с предложенного кушания. «Ммм, неплохо», — оценил я. «Да, я сюда частенько захожу. Люблю, знаете ли, хорошо поесть. Посидеть в теплой компании». Каменев слегка усмехнулся. Сколько о вреде жирной пищи не тверди, а брюха все равно своего требует. Повар – настоящий казах, готовит по старинке. Барашек еще утром на пастбище блеял. Рекомендую местечко, здесь умеют сохранить вкус еды. В Москве я обычно бываю проездом, но за совет благодарен. О, не стоит, буду только рад видеть вас почаще. Приятное исключение на фоне многих ваших коллег. В ответ на мое замечание он слегка насторожился. Большинство современных политиков, общество ментатов избегают. Скажете, безосновательно? Нет, чего же. Тем более странно слышать от вас подобные приглашения. Но причин доверять вам у меня две. Сергей Иванович вытер губы с лафеткой, посмотрел мне прямо в глаза и слегка наклонился вперед, непроизвольно сосредотачивая на себе внимание. Профессиональная привычка, если можно так выразиться». Курс лекций по этике телепатии, прочитанный вами в Академии, дает неплохое представление о личности автора. Наши психологи используют их как основной рабочий материал, когда приходит время писать о вас диссертацию или составить отчет для начальства. Брошюра пользуется популярностью и переведена почти на все языки мира. Судя по поступающим на мой банковский счет авторским отчислениям, он прав. Вторая причина. «Если бы нашего зня была Аскету интересна, он давно выбрал бы одну из сторон и играл за нее», — витиевато выразился Каменев. «Защититься от вас, насколько я понимаю, нельзя?» Мимикой он владел прекрасно, но тревожно-пульсирующая аура показывала, с каким напряжением политик ждет ответа, надеется услышать и боится его. «Почти нельзя. Тогда должен заметить, что ваши способности пропадают в туне. Странно, что вы редко их используете». Не столько уж и редко, впрочем, знать об этом моему собеседнику ни к чему. Сколько в мире псионов шестого уровня? Человек сто?» Слегка удивился резкому переходу каменев. 93, по последним подтвержденным данным. 306. Если учитывать Хуана Иглу Альвареса, впервые сотворившего знак шестерку неделю назад, уведомил я его». Причем в точности цифры я не уверен. Из них только треть ставят государственные структуры в известность о своих возможностях. Хотя материальные и статусные блага с официальным признанием нового уровня просто зашкаливают за небеса. Даже в Америке. Как вы думаете, почему? Не знаю. Честный ответ. Мы индивидуалисты. Но есть же Тагард, Фролов, Иванов, Ким Тэджу и Чикава, Караджич, которые занимаются любимым делом. Невежливо перебил я Каменева, начавшего перечислять известных псионов. Припомните биографию любого из них. Они часто ходят по грани, нарушают инструкции, действуют на перекор приказам начальства и упорно отказываются переходить на другую работу, с повышением или без. Даже паладин, помешанный на армейской дисциплине догматик, и тот трижды попадал под трибунал. «Туша!» – вскинул руки Сергей Иванович. Мы какое-то время помолчали под звуки разливавшегося в полумраке ресторана тихого джаза. Я просто смаковал кофе. Кухня в ресторане действительно замечательная. Мой собеседник, кажется, думал о том, как использовать факт нашей встречи с пользой для себя. По крайней мере, именно так я интерпретировал случайно пойманный отголосок его мыслей. Он молодец. Слегка прощупал почву, увидел, что близко сотрудничать объект его интереса не намерен, мгновенно уловил прозвучавшие намеки и теперь заново просчитывал ситуацию. Еще ему жутко хотелось спросить об источниках моей информированности. Однако он понимал, что правдивого ответа не получит. С какой стати? Мы – ментаты. Часто общаемся между собой на самые разные темы. Иногда к нам приходят с очень личными, конфиденциальными проблемами. Посторонним незачем знать о наших делах. Собирается предложить Бартер. Он помогает мне сейчас в обмен на мою помощь потом. Не выйдет, мил человек. И все-таки нельзя сказать, что вам совершенно ничего не нужно. Наконец прервал затянувшуюся паузу Каменев. Я мог бы сослаться на озабоченность судьбой человеческой расы. От услышанного пассажа Каменев растерянно сморгнул. Я же продолжал с невозмутимым видом. Но не сошлюсь. Просто помогаю призраку в его расследовании. «Странно, что ему потребовалась ваша помощь. Он боится опоздать». «Я плохо понимаю, откуда такая тревога. Ведь случаев заражения одержимости не слишком много. Для начала маленькой революции хватит», – прикинул я. «Шутка. Основная версия состоит в том, что кто-то неизвестный, вернее, группа неизвестных, обладает чрезвычайно сильными ментальными способностями и использует их в своих интересах» с какой-то, пока неясной для нас, целью. Прослушав короткий пересказ наших с Фроловым похождений, Каменев нервно поджал губы. Похоже, ему докладывали о сложившейся ситуации несколько иначе. Зачастую достаточно слегка сместить акценты, чуть-чуть утаить, чтобы сведения выглядели совершенно отличными от реальности. Вот и ситуация с одержимыми может выглядеть в устах одного информатора тяжелейшим проколом спецслужб, который они лихорадочно пытаются исправить, или же серьезной проблемой. Недавно обнаруженный и требующий кардинальных мер для исправления. Забавно было смотреть, как он задергался. Каменев фактически сам пообещал всемирную поддержку, взамен не попросив почти ничего. Надеюсь, вы сообщите мне о результатах. Конечно. Кажется, его удивила моя покладистость. Призрак будет держать вас в курсе дела. Если Константину зачем-то нужен этот человек, пусть сам его и разрабатывает. Обстановку и удобный повод я обеспечил. Что ж. Сергей Иванович постучал пальцами о край стола, затем потянулся к лежавшей поблизости пачке сигарет и, щелкнув зажигалкой, закурил. «Если честно, нам известно не так уж и много. По долгу службы наш комитет проводит регулярные ревизии в различных правительственных структурах». Каменев глубоко затянулся и выпустил к потолку тонкую струйку дыма. «Вы должны понимать, Виктор Андреевич». Он придвинул к себе меню в черной папке из натуральной кожи и жестом подозвал официанта что случайных людей во власти нет, или почти нет. Слава Богу, не в 90-е годы живем. За каждым чиновником, начиная с определенного уровня, стоят разные и всем известные силы. Поэтому, если вдруг обнаруживается сотрудник, внешне ни с кем не связанный, но в кресле сидящий крепко, он по неволе привлекает внимание. В последнее время таких уникумов появилось неожиданно много. Не на первых ролях, нет, в большинстве своем это помощники и заместители. Именно ими блокируются или саботируются некоторые решения правительства, игнорируются прямые распоряжения, нарушаются инструкции, причем следует заметить весьма избирательно. Неизвестная группа, высказал я свои предположения. Это первое, что пришло нам в голову. Кивнул Каменев. «Увы, подозрения не подтвердились. И знаете, что самое любопытное? Что же? то, что вся деструктивная деятельность этих чиновников так или иначе направлена против псионов». Сергей Иванович прищурился и внимательно посмотрел на меня. «Понимаете, о чем я говорю? Хотите намекнуть, что все они связаны с защитниками человечества?» Как можно более нейтральным тоном поинтересовался я. При упоминании защитников в непроизвольно поморщился, но быстро взял себя в руки. «Нет, эту версию мы тоже исключили» произнес он силой разминая окурок в пепельнице. «Защитники – слишком одиозная организация, чтобы открыто записать себя в ее члены. Можно навсегда испортить собственную репутацию. Никто из разумных людей в числе защитников не состоит. Тем не менее, они активно стараются испортить жизнь вашим коллегам, действуя по принципу «чем хуже, тем лучше». И, если честно, я не понимаю, зачем. Я не понимаю, кто или что за этим стоит». «А я не люблю, когда я чего-то не понимаю». За спиной Каменева, безвольной тенью, возник официант. Тот заказал у него еще одну порцию кофе. Вопросительно посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. Некоторое время назад начал я. Призрак планировал провести в Петербурге комплексную проверку мест скопления нелегальных мигрантов. Почему-то значительное число одержимых обнаруживается именно среди них. Подготовка шла полным ходом. Однако в последний момент Кто-то неожиданно вставил нам палки в колеса. «Есть в трудоинспекции некто Барин», — поморщившись, словно от зубной боли произнес Каменев. «Это кличка?» «Это фамилия. Барин, Шмарин, много их там. Так вот, я бы на вашем месте переадресовал вопрос ему». «Спасибо», — кивнул я. «И еще», — Каменев пристально посмотрел мне в глаза. «После того, как закончите здесь все дела...» Я бы на вашем месте постарался вернуться в Питер первым же рейсом. Боюсь, то, что там сейчас происходит, может иметь последствия для всех нас. Серьезные последствия, Виктор Андреевич. Судя по всему, ему я тоже мешаю. Здание, в котором располагались помещения гоструднодзора, являло собой яркий образец в стиле ампир и помнило времена заката империи. Когда-то здесь, наверное, гремели балы и проводились приемы. Возле широких гранитных ступеней останавливались богатые экипажи, а межмассивных колонн, подпиравших собой просторный балкон с балюстрадой, мелькали фраки, кринолины и слышался женский смех. Теперь же серый гранит потускнел и истерся. Колонны почернели под слоем осевшей на них автомобильной копоти. А праздных гостей в сюртуках и вечерних платьях сменили затянутые в строгие костюмы молодые люди с кожными портфелями и хмурыми, вечно озабоченными чем-то лицами. Толкнув тяжелую дубовую дверь, я очутился в просторном холле с высоким куполообразным потолком. Сразу за стеклянной будкой охраны куда-то вверх вела парадная лестница. Кое-где еще сохранились в мрамор медные кольца, призванные удерживать на ступенях отсутствующую и сейчас ковровую дорожку. Пожилой седовласый охранник, выполнявший здесь, по-видимому, исключительно декоративную функцию, был увлечен разгадыванием кроссворда и потому не удостоил меня даже взглядом. «Что ж, это хорошо». «Лишнее внимание мне сейчас как раз и не требуется». Нужный мне 28 восьмой кабинет отыскался на третьем этаже. В коридоре было немноголюдно. Мимо проплыла полная дама, важно неся перед собой влажный пластиковый чайник, и распространяя вокруг удушливые волны дешевой туалетной воды. Да возле окна склонился над разложенными на подоконнике бумагами молодой мужчина. Я сосредоточился, стараясь отрешиться от окружающей меня действительности, стереть границы пространства, позволив сознанию беспрепятственно впитывать в себя струящиеся вокруг потоки энергии. В комнате, расположенной непосредственно за моей спиной, молоденькая женщина разговаривала по телефону, одновременно раскладывая карты на экране компьютера. Пасьянс не сходился. Вторая женщина что-то искала в пыльной папке, поминутно сверяясь с лежащим на столе списком. В комнате напротив сидел посетитель и терпеливо ждал, пока не молодая дама-инспектор исправит что-то в электронной базе. База сегодня тормозила. Инспектору хотелось курить и совершенно не хотелось работать. И только за стеной 28-го кабинета ткань пространства будто бы сминалась. Сквозь ее стройный рисунок проступало вязкое, темное пятно, скрадывающее детали. Там определенно кто-то сидел. Но все попытки ощутить подробности тонули в этой густой, невидимой перене. Любопытно, что бы это ни значило. Необычная обманка. На первый, да и на второй взгляд имитирует стандартный щит, созданный артефактом госслужащего. Отличия видны лишь при тщательном изучении. Очень похоже на серьезную, комплексную защиту от ментального воздействия. Только вот энергии на поддержание подобного щита должна тратиться уйма. Соорудить нечто схожее способен только профессионал высочайшего уровня, коих у нас раз-два и обчелся. Тогда ради чего городить огород? Для того, чтобы прикрыть отсканирование не самого высокопоставленного чиновника, прямо скажем, рядовой организации? Странно, очень странно. Можно, конечно, щит обойти и попробовать считать мысли обитателя кабинета, но засады внутри нет, он один. Провоцировать его на драку я не хочу, лучше сначала поговорить. Коротким усилием воли я вернул себе привычное восприятие реальности и постучал в дверь». Евгений Аркадьевич, носитель забавной фамилии Барин, оказался гораздо моложе, чем я изначально предполагал. По крайней мере, для первого заместителя главы Гострудинспекции он был вызывающе молод. Солидности ему не придавала даже пробивающаяся сквозь густые черные волосы благородная седина, окрашивавшая шевелюру в серебристо-пепельный оттенок. Я бегло оглядел кабинет, стараясь, тем не менее, зафиксировать в памяти как можно больше деталей. На стенах панели из темного дерева. Длинный стол буквой «Т». Видимо, иногда здесь проводится завещание. Флаг в углу и неизменный портрет президента над глубоким кожаным креслом. Ниже – почетные грамоты и благодарности в узких деревянных рамках. Шкаф с расставленными на полках разноцветными папками. Сейф. На первый взгляд никаких артефактов, способных создать столь мощное экранирующее поле. По крайней мере, источник этой странной силы среди окружающих предметов мне обнаружить не удалось. «Проходите!» – встал мне навстречу Евгений Аркадьевич. «А вы – Коробов Виктор Андреевич!» – представился я в ответ на его полувопрос-полуприветствие. «И если не секрет, я из СБР!» – вновь опередил я хозяина кабинета. Представляться сотрудником Института исследований псионики я счел неразумным, но не пользуется особым авторитетом среди белых воротничков контора Моисея Львовича. Точнее говоря, о ней мало кто знает. Так что будем считать, что я озвучил лишь часть правды. Вернее, выдал ее слегка отредактированную версию. «Присаживайтесь!» Евгений Аркадьевич жестом указал на ближайшее кресло и стал пристально разглядывать мое лицо. Я тоже принялся, в свою очередь, внимательно изучать своего собеседника. Интересное строение черепа. Черты лица грубоваты, скулы чуть вытянуты, что придает ему определенные сходство с хищным зверем, вроде куницы или росомахи. Движения скупые, осторожны. Внешность в целом представительная, но чувствуется в нем что-то интуитивно настораживающее, отталкивающее, неприятный человек. «Чем же, позвольте спросить, я привлек внимание столь влиятельной организации?» С долей иронии в голосе поинтересовался барин. «Несколько дней назад мы подавали запрос на проведение комплексных проверок в местах потенциального скопления иностранных мигрантов. Нам отказали». По нашим сведениям, отказали именно вы. Хотелось бы выяснить причину». «Вот как!» Евгений Аркадьевич откинулся в кресле, не сводя с меня пристального взгляда. «И откуда же, позвольте спросить, у вас подобные сведения?» «Это не имеет значения». «Вы полагаете?» «Что ж...» Чиновник неожиданно улыбнулся, обнажив ряд мелких острых зубов, отчего стал еще более похож на куницу. «Вообще-то я не обязан отчитываться перед вами, но раз уж вы пришли, чтобы не возникало никакого непонимания. Да, действительно, был такой запрос. За подписью, кажется, господина Фролова?» Я кивнул. «Мы его и вправду отклонили, и вот по каким соображениям. Во-первых, проверка строек общежитий и рынков – это прерогатива МВД и миграционной службы». В конце концов, она находится в нашей юрисдикции, но никак не в юрисдикции СБР. «Планировалась совместная проверка», – холодно возразил я, – «и ваша организация могла участвовать в ней наравне с другими». «Я помню», – поморщился Евгений Аркадьевич. «Словом, откуда такой интерес к нелегальным мигрантам со стороны СБР? Раньше, насколько мне известно, ваше ведомство занималось немного иными вещами». «Если мы проявляем интерес, значит, у нас есть на то причины». «Иными словами, вы заявляете о необходимости подобного масштабного мероприятия, умалчивая при этом о ваших истинных мотивах», – кивнул хозяин кабинета. «Любому на моем месте это показалось бы как минимум подозрительным». «Не более подозрительным, чем ваш немотивированный отказ». «Вы представляете, какой шум поднимет пресса и правозащитники, если мы сейчас начнем глобальную чистку, которую вы предлагаете? Да, там половина народу без виз и вида на жительство, вторая половина без разрешений на работу. И куда нам их всех девать? Депортировать? За чей счет?» «Согласно закону, депортация осуществляется за счет самого нелегала», — ответил я либо за счет работодателя, если в ходе проверки выявлены нарушения в судебном порядке». «Хм, что ж, вижу, вы неплохо подготовились к сегодняшней встрече», – ухмыльнулся Евгений Аркадьевич. «И кто, позвольте спросить, вместо них работать будет? Ваши бойцы пойдут на стройку цемент месить? Да и бесполезно это. Ну, оштрафуем мы десяток, сотню коммерсантов. Они через день новых гастробайтеров наберут. Это проблема не решает». «А во-вторых», – поинтересовался я всем своим видом, давая понять, что пылкая речь Евгения Аркадьевича не произвела на меня ни малейшего впечатления. «Что, во-вторых?» – вы сказали, «во-первых». Значит, будет продолжение. Чиновник служил пальцем в замок и, немного помедлив, ответил. «Во-вторых, у нас муниципальные выборы на носу. Нам сейчас лишние скандалы не нужны». «Но с точки зрения выборов подобная проверка как раз будет полезна. Электорат одобрит». «Электорат одобрит», – кивнул Евгений Аркадьевич. «Бизнес не одобрит». «Да строители с торговцами нас с потрохами сожрут, если мы им сейчас всех рабочих разгоним». «Не сожрут», – пожал я плечами. «Просто перестанут платить за то, что вы их покрываете». Спинуту барин молча разглядывал меня, словно какую-то диковинную зверушку. Как и следовало ожидать, фактически прямое, высказанное открытым текстом обвинение в коррупции оставило чиновника равнодушным, словно тот произносил вслух давно заученные фразы думая в этот момент о чем-то совершенно ином. Интересно, о чем? Мы оба лгали и оба знали, что лжем». Разговор абсолютно пустой и бессмысленный позволял выиграть время, присмотреться к противнику, оценить его. Аура моего собеседника не демонстрировала решительно никаких эмоций, обыкновенная аура спокойного и уверенного в себе человека. Обыкновенная ли? Что-то не доводилось мне раньше встречать людей, за исключением, пожалуй, тренированных бойцов СБР, чья аура подолгу не меняла своих оттенков и структуры под влиянием внешних факторов. Обидишь человека и разливается вокруг него алое зарево гнева. Улыбнешься, похвалишь новую прическу или костюм и проступает поверх энергетической оболочки голубовато-зеленое пятно благодарности и доброжелательности. Разбудишь среди ночи и увидишь сероватую пелену сонливости, желтые оттенки усталости и раздражения. С этой точки зрения аура Евгения Аркадьевича выглядела вполне заурядно, за одним небольшим исключением. На протяжении всей нашей беседы она не менялась, застыла, как картинка на экране зависшего компьютера. Все то время, что мы обменивались незначащими фразами, я безуспешно пытался найти слабое место в его защите. Мягко, опасаясь насторожить раньше времени, выискивал щель, в которую мог бы заглянуть и прочитать, наконец-то, тщательно скрываемые мысли. Опробовал все известные приемы из стандартного арсенала, отложив до поры личные разработки. Совершенно бесполезно. «Нет, дырки в обороне, конечно, имелись. Куда же без них? Только о них создатель щита знал и установил нечто вроде сигнальной системы. Наконец, плюнув на приличие, я решил действовать в открытую». Сосредоточившись, собрав собственное сознание в короткий и тонкий пучок, я мысленно протянул невидимую нить к сидящему напротив меня в кресле мужчине. «Вы псион?» – поинтересовался хозяин кабинета. «Впрочем, зачем я спрашиваю? У вас там, в вашем СБР, все псионы». «Да, в каком-то смысле», – кивнул я. «А вы?» «Что я?» «Вы человек?» Первый заместитель главы гоструднадзора запрокинул голову и неожиданно громко расхохотался. но «Ну, разумеется!» Широко улыбаясь, развел он руками и вновь заливисто рассмеялся. Однако в следующий миг жизнерадостную улыбку словно стерли с его лица, как трудолюбивая хозяйка стирает тряпкой пыль с оконного стекла. «Разумеется!» «Нет!» Глубоко посаженные черные глаза смотрели на меня в упор. «Вы, по-моему, уже сами обо всем догадались, не так ли, Виктор Андреевич?» Резкая смена тона с нейтрального на угрожающий заставила меня мгновенно собраться. Видимо, сработал въевшийся годами в подкорку рефлекс, мозг автоматически обработал сигнал об опасности, а подсознание уже начало действовать. Накинув невидимую броню, я создал в ментале матрицу смертельного когтя, готовясь в любой момент воплотить знак, вытащить его из небытия. Раньше накладывать защиту было нельзя. Меня придерживали не столько напичканные в здании датчики, их-то можно обмануть, сколько опасений спугнуть врага, как оказалось, не напрасно. «Вот это делать не надо», — предостерегающе произнес Евгений Аркадьевич. «Не тратьте понапрасно силы». «Он тоже псион? Или механизм расширенного восприятия у него иной?» додумать мне не дали». Евгений Аркадьевич рывком встал. Чувство опасности взвыло, и я, подчиняясь устоявшемуся рефлексу, метнул в его сторону мгновенно созданный знак, инстинктивно уходя прочь с линии потенциальной атаки. Там, где мгновением раньше находилась моя голова, воздух словно поддернулся рябью. Вопреки моим ожиданиям, смертельный коготь не причинил врагу никакого видимого ущерба. Знак просто срикошетил, словно столкнувшись с супругом внеизъемым щитом и бесследно растворился в пространстве, оставив после себя лишь хаотичные возмущение энергии. Голопа! прозвучал в наступившей тишине спокойный, напрочь лишенный каких-либо эмоций голос моего недавнего собеседника. Идя сюда, я надеялся решить дело миром. Не верил, что получится. Стремление к хоть какому-нибудь диалогу круг не демонстрировал. Однако для начала хотел поговорить. В отличие от нечитавшихся книжек-идиотов с горящими глазенками, изучающих историю вторжения, я в первых рядах сражался с чужаками. И стать участником еще одной войны псионов у меня желания нет совершенно. Но мое миролюбие не означает, что я не был к драке готов. Вспомнил единственное столкновение с тем злосчастным продавцом. Почитал подсунутые призраком отчеты. Прикинул возможный уровень воздействия на сознание. Решил, что справлюсь. Кажется, я слегка недооценил степень угрозы. В следующий миг на меня словно обрушился ураган чудовищной силы. Мощный пресс смял и пробил невидимую броню. Тело скрутило приступом невыносимой боли. Виски будто сжал раскаленный до краснообруч. Зажатые в тиски спазма легкие отказались впускать воздух. К горлу подкатила волна тошноты. Когда-то я уже ощущал нечто подобное. Когда-то. Давно. В прошлой жизни. Когда вокруг царил полумрак. Полумрак пещеры, влажный каменистый свод над головой, сужающийся проход гнезда, ведущий к невидимой в мгле камере, струящийся вокруг чужая энергия и острая, пульсирующая боль в висках. «Очень глупо!» Почти все силы уходили на борьбу в ментальной сфере. Атаковать сознанием с подобной мощью могли разве что сильнейшие из слуг господина. Я поднял слезящиеся глаза, и без того узкое лицо стоящего неподалеку мужчины стремительно удлинялось, обнажая острые, тонкие, точно иглы зубы. Уши заострились, прижимаясь к черепу, теряясь в покрывающем его черно-сером мехе. Пальцы рук вытянулись, демонстрируя короткие, но прочные когти. Кожа словно выцвела, на глазах приобретая мертвенный, бледно-серый оттенок. Сквозь нее проступили тугие узлы мышц. Полиморф? Но откуда? Спустя короткий миг тварь, еще недавно бывшая человеком, бросилась на меня. Острые, словно бритва, когти полоснули по бедру. Я попытался защититься рукой, но сильный толчок в грудь отбросил меня прочь, к дальней стенке. Покачнулся шкаф, ворохом посыпались на пол папки с бумагами. Ментальный напор усилился, заставив мир вокруг померкнуть на какую-то долю секунды. Этого времени хватило, чтобы чудовище, куверкнувшись через голову, пружинисто оттолкнулось от пола, непропорционально длинными задними ногами и вновь метнулось в мою сторону. Ко второй атаке я был уже готов. Конечно, мои скорости и физические кондиции упали на порядок, если не больше. Но мастерство, как говорится, не пропьешь. «Тело умное, оно знает, что на пути улетящей туши стоять нельзя. С трудом выставленный пыльный шлем чуть замедлил движение моего противника, пусть незначительно. Времени создавать что-то серьезное не оставалось, да и сознание под гнетом чужого воздействия отказывалось работать. Я едва успел собрать энергию оболочки, но направил ее не на создание знака, а упругим потоком влил в собственную руку, концентрируя вокруг сжатых в кулак пальцев. Удар вышел сокрушительный». Ментальная сила вместе с силой физической создали импульс, отправивший тварь в полет через весь кабинет. Однако я, похоже, опять недооценил противника. Сгруппировавшись в воздухе, полиморф врезался в потолок, выбив из него пыльные куски штукатурки. Затем стремительно оттолкнулся от противоположной стены, как бильярдный мяч отскакивает от бортика игрового стола и, используя полученные отрывка ускорения, вновь ринулся в бой. Стараясь уклониться от прямого столкновения, я швырнул своего врага еще один слабенький знак – ледяную стрелу, и быстро, насколько позволяло состояние, отпрыгнул в сторону. Монстр каким-то чудом разгадал мой маневр. Со скрижетом царапая паркет он вихрем взлетел на стол и уже оттуда метнулся ко мне, целясь когтями в грудь. Очевидно, атакующие знаки низких уровней успешно гасились его щитом, а сформировать нечто опасное он не позволит. Зато знаки защитные давали мне пусть кратковременное, но преимущество. Вновь всадка в невидимую броню я направил остатки сил на то, чтобы отключить, закапсулировать собственное сознание во избежание следующей ментальной атаки. Остались только простые рефлексы и минимум примитивных коротких мыслей, дающих возможность двигаться и действовать. Пусть мне недоступны в таком состоянии сложные энергетические воздействия, взамен я верну привычную скорость и силу. Невидимая броня помогла. Удар когтей частично принял на себя знак, и потому, разорвав одежду, они процарапали мою кожу, но не причинили иного, сколь-нибудь ощутимого вреда. Тем не менее, инерция оказалась достаточной, чтобы отбросить меня к противоположной стене комнаты. Опрокинув несколько стульев, я упал на спину и заскользил по полированному паркету, больно приложившись затылком об угол сейфа. Монстр спрыгнул на пол, по собачьи встряхнулся и осклабился острыми иголкими зубами, изготавливаясь к очередному прыжку. С мятом, покрытым известковой пылью костюме, с разодранным рукавом, этот уродец выглядел бы комично, если бы не феноменальная, чудовищная скорость реакции, необъяснимая устойчивость к всевоздействию и твердое намерение меня убить. Придется его разочаровать, больше я бить себя не позволю. Пытаться взять Барина живым бессмысленно. Его аура не выдержала колоссального потока энергии, идущего откуда-то извне. Фактически он мертв с начала боя. Остается добить. Подобравшись, тварь бесшумной тенью рванулась вперед. В ту же секунду, когда ее задние лапы оторвались от пола, я сотворил один из хорошо знакомых мне еще со времен зачисток, проводимых нашим отрядом в гнездах, знаков. Помещение окутал синий туман, невидимый обычным зрением, но делавший практически невозможным ориентированием в пространстве с помощью экстрасенсорных способностей. Кажется, угадал. Откатившись на пару метров в сторону, я увидел, как тварь с размаху врезалась лбом в стену оставив на декоративной панели глубокую трещину и, приземлившись туда, где я лежал еще мгновение назад, растерянно затрясла головой. Двигался он теперь намного медленнее меня, но недавняя трепка все-таки оставила следы. Затылок предательски ныл, во рту появился противный металлический привкус, слюна стала соленой. «Я здесь», — сказал я, поднимаясь на ноги и, испытывая полузабытое желание сплюнуть кровь на пол, «давненько меня не били». Все-таки быстрота движений монстра, по всей видимости, не являлась функцией от его сверхчувствительного восприятия. Едва заслышав мой голос, тварь сорвалась с места и бросилась на звук. Подвели ее обычные органы чувств. Крутанувшись на месте, я ухватил несущуюся на меня тушу за распутавшийся и болтавшейся неопрятной тряпкой на боку галстук. И, продолжая поворачиваться, вовлек ее в свое движение. Шелковая удавка, скользнув, затянулась на шее. Спустя полоборота я разжал пальцы, и чудовище, сметая на своем пути мебель, кубарем покатилось к дверям. Слишком медленно реагирует. Плюс для меня. С ростом личного мастерства боец входит в более плотный контакт с жертвой. Лук, ружье, пистолет – это оружие для массового потребителя. Безусловно, профессионалы пользуются им, достигая высот в избранном ремесле, но они всегда стремятся приблизиться к врагу на оптимальную дистанцию, сокращая тем самым число выстрелов до минимума. Снайперы являются тем самым исключением, что подтверждает общее правило. Не претендуй на абсолютную истину. Все сказанное выше является исключительно моим мнением. Но в отношении псионов ситуация выглядит именно так, Знаки лучше действуют вблизи, остальные техники, разработанные для боя, тоже любят тесный контакт. Со стороны прикосновение ладони к боку барина могло бы показаться легким, неопасным. В самом деле, чем слабый шлепок способен навредить этой туше? На самом деле ни одна дубина не сравнится по части способности нанести смертельную рану с человеческим телом. Удар рукой, если он нанесен профессионалом, способен пройти вглубь, оставив кожу, ребра неповрежденными и превратив в кашу внутренние органы. Я сознательно бил в подмышку, не оставляя шансов выжить. Легкие сердце превратились в труху, лимфатические узлы тоже. Однако существо упорно отказывалось умирать. Оно скребло лапами по полу, пытаясь ползти и вцепиться зубами мне в ноги. Пришлось переломать ему конечности, прежде чем барин остановился. Еще несколько секунд живущая тварь судорожно билась, затем по ее телу волной прошла мелкая дрожь и оно, наконец, затихло. В тотчас с телом барина начала происходить удивительная метаморфоза. Суставы медленно распрямились, оттенок кожи постепенно превратился из мертвенно-серого в бледно-розовый. Длинные костлявые пальцы уже ничем не напоминали звериных когтей, а вытянутая пасть обрела облик распахнутой в предсмертной муке челюсти. Спустя минуту на полу предо мной лежал обычный человек в изодерном, запачканном известью и кровью костюме. Вокруг скрюченного тела медленно растекалось по паркету густое, багрово-красное пятно. «Стоять!» Вслед за резким окриком входная дверь с грохотом слетела с петель, от мощного удара. Сейчас, когда горячка боя ушла и в добровольной слепоте нет нужды, неожиданно проявилась интересная картина. Образно выражаясь, мы с наедине. Я ожидал увидеть с той стороны кого угодно растерянную охрану в сопровождении бьющихся в истерике дамочек из соседних кабинетов, даже приехавший на шум побоище милицейский отряд. Но не с десяток закованных в черные бронежилеты бойцов в шлемах с прозрачными щитками, готовых по первому знаку наброситься на меня. Все псионы, и многих из них я знал. «Руки поднять! На пол!» «Но избави нас от лукавого!» Тихо пробормотал я себе под нос. «Аскет, не дури!» — прикрикнул на меня командир отряда. — Пуля все равно, куда лететь. Медленно подними руки и ложись на пол. Договорились? Про пулю он выразился образно. Нервничал, не ожидал, что когда-нибудь будет меня арестовывать. Я прикинул возможное развитие событий и испытал сильное желание пнуть мертвого барина. Теперь придется тратить время, объясняясь с компетентными органами и доказывая свою невиновность. Хорошо еще, что с моим будущим следователем я знаком, и находится он неподалеку. Вон, выглядывает из-за спин. «Давайте, наручники!» — вздохнул я, вытягивая вперед руки. «Какими судьбами?» — Сергей Родионович! От расположившихся рядом со мной фигур ощутимо веяло опаской, недоумением и стыдом, словно они совершают нечто неприличное, чего не делать нельзя. Их чувства вполне понятны. Из десяти псионов, участвовавших в моем аресте в качестве силовой поддержки, восемь в той или иной степени являлись моими учениками, бывшими подчиненными, младшими коллегами или кем-то в том же духе. После исхода чужаков многие бывшие бойцы из СБР перешли либо в ФСБ, либо в недавно созданную службу контроля пси откровенно говоря, она существует пока что больше на бумаге, чем в действительности. В милицию, армию, либо в другие государственные структуры. Но старых связей не теряли. И к своим бывшим командирам, тем более к полковникам-архангелам, относились более чем уважительно. Оставшиеся двое, надо полагать, волновались из-за ненадлежащего своего положения. Слухи обо мне ходят разные. И надетые наручники никому не казались стопроцентной защиты от предположительно сошедшего с ума ментата-шестерки. Кстати сказать, мнение абсолютно на правильное. Артефакторика развивается стремительными темпами, идет вперед семимильными шагами, однако полноценно соревноваться с обученными псионами изделия мастеров еще не в состоянии и, думаю, смогут не скоро. Наручники выкачили из моей оболочки энергию. Создать знак я сейчас не смогу. Ну и что? Для того, чтобы выжечь чужие мозги или проломить руками грудную клетку, прежде чем жертва почувствует опасность, оболочка не нужна. Не подскажете, Виктор Андреевич? Наконец закончил ругаться по телефону невысокий щупленький псион и по совместительству мой старый знакомый, усевшийся в кресло через проход. «В чем причина отданных вами странных инструкций?» Микроавтобус плавно тронулся с места. «Я не знаю, чего ожидать от убитого мной существа», слегка развернулся я к собеседнику. «Предпочитаю перестраховаться». «Вы имеете в виду убитого вами человека?» мягко уточнил тот. «Человеком он перестал быть давно». Сразу после ареста я приказал. В моем положении это наглость. Но почему-то командир спецназовцев Сергей Круг Круглов отреагировал на совет как на руководство к действию. Вероятно, по привычке. К телу голыми руками не прикасаться. Поместить его в могильник и представить для наблюдения двух ментатов. Неизвестно, насколько мертв покойный барин. И неизвестно, на что способны его таинственные хозяева. Или хозяин. Упаси нас все боги, вместе взятые. Иногда труп является прекрасным средством влияния на живых, примером чему может послужить практически любой из последних экспериментов покойника. И, хотя одержимые незамечены в использовании техники некромантии, лучше проявлять бдительность. Пока Лукавый размышлял над моим ответом, я раздумывал о наших с ним отношениях. С момента нашего знакомства мы общались исключительно на «вы» и по имени-отчеству, избегая кличек, словно сознательно выдерживая дистанцию как два хищника, чьи пути время времени пересекаются. До драки дело не доходило ни разу. Мы относились друг к другу с определенным уважением. Однако для сближения поводов у нас все-таки не нашлось. Сергей Родионович Иванов, почтительно называемый «починенными лукавым», сейчас занимал пост руководителя особой следственной группы при президентской администрации. Иными словами, птица высокого полета. Расследовал громкие преступления, совершенные с помощью псионики, и, насколько мне известно, виновных находил всегда. Иное дело, что его несколько раз притормаживали, в приказном порядке заставляя развалить следствие. Но при наших византийских нравах это и не удивительно, Как бы то ни было, мужик он очень умный. «У вас, конечно же, есть чем подтвердить свое заявление», – поинтересовался Иванов. «Поговорите с Фроловым. Я всего лишь помогаю его следствию и не знаю, о чем могу рассказывать, о чем нет». Я слегка покривил душой, просто не хотелось разговаривать. К тому же недавняя схватка дала много информации, которые следует обдумать. Если припомнить все имевшие место на сегодняшний день наши столкновения с одержимыми, вырисовывается неприглядная картина. Они раз за разом преподносят сюрпризы. Вот и еще парочка. Во-первых, среди неизвестного противника есть полиморфы. По крайней мере один. Во-вторых, испускаемое ими ментальное давление заставляет тратить львиную долю усилий на борьбу в энергетической сфере, оставляя физическое тело уязвимым. Если сложно мне, то каково придется обычным псионам второго-третьего уровня, даже не ментатом, Шансов у них, пожалуй, и нет. Вместо того, чтобы искать уязвимые места нового врага и пытаться определить, с кем мы сейчас столкнулись, я вынужден тратить время на общение с органами. — Сергей Родионович, — позвал ей соседу увлеченно крутившего трубку мобильника. — Не слишком ли быстро вы приехали? — Лукавый мгновенно понял подоплеку вопроса. — Поступил анонимный звонок. Аскет сошел с ума. Спасайте. Мне сразу доложили о происшествии. Камера наблюдения на входе показала соответствие изображения заданному портрету. Я решил проверить лично. — Очень оперативно сработали. — Мы торопились, — сухолубнулся Иванов. Источник звонка, конечно же, не установлен. Уже предвидя ответ, поинтересовался я. «К сожалению», – развел руками лукавый. «Но мы, разумеется, приложим все возможные усилия». Задерживать меня надолго у него причин нет. Как только медики получат труп барина, они сразу обнаружат кучу странностей. Он только внешне выглядит человеком. Энергетика и генотип у него изменены очень сильно. Начинающий патологоанатом и тот выдаст заключение о неясности происхождения данного организма. Вот только не факт, что меня быстро отпустят наверняка найдутся желающие надавить, заставить выполнять какие-то требования или просто на всякий случай назначат проверку психического состояния. Последний аргумент я даже принимаю. Сумасшедший псион моего уровня – это страшно. Увы, гложет мне чувство, что времени мало, и терять его попусту сейчас ни в коем случае нельзя. Я готов потратить на объяснение не более суток». «Хм, вот как?» – заинтересовался лукавый «А что вы сделаете, если придется задержаться на больший срок?» «Слово «срок» вы лучше не употребляйте. Могу неправильно понять. Уйду». «При всем моем уважении, вам это вряд ли удастся». Переубеждать его я не стал. Откинулся в кресле и постарался задремать. Благо, по моим подсчетам, до логова Лукавого, в том, что меня повезут именно туда, я не сомневался, оставалось примерно час езды. Для своих нужд Лукавый подобрал комплекс зданий в Подмосковье, за городской чертой. Современные средства связи позволяют получить 90% информации, не выходя из кабинета. А выезжать на место преступлений приходится не так уж часто. Кроме того, следователи зачастую мотались по всей стране, отчего иногда звучали предложение перенести штаб из столицы куда-нибудь на Урал. Тюрьма для особо опасных преступников тоже располагалась здесь. «Так, давайте еще раз из самого начала», — произнес Сергей Родионович, поудобнее устраиваясь за письменным столом. «Вы утверждаете, что убитый владел техникой ментального воздействия?» «Да». «И он напал на вас первым?» «Именно так». «Иными словами, вы действовали исключительно в рамках самообороны?» «Верно», — пожал я плечами. «Если честно, этот полуторачасовой допрос уже понемногу начал мне утомлять». «Идем дальше». Лукавый сверился с лежавшим перед ним протоколом, что-то дописал в нем ручкой и с щелчком клавиши спрятал стержень в блестящий металлический корпус. «Вскоре после ментальной атаки убитый э -э -э, изменил свою внешность», — подсказал я. «С этого места чуть поподробнее, пожалуйста», — заинтересованно произнес Лукавый и снова щелкнул ручкой. «Изменил внешность каким образом?» «Дело не столько во внешности», – начал я терпеливо объяснять, кажется, уже во второй раз. Что ж, если понадобится, я готов повторить то же самое и в третий. Изменилась структура тканей, мышц. Подозреваю, что определенным модификациям подвергся и скелет. Можно предположить, основная цель трансформации – улучшение боевых характеристик этого существа. Скорости реакции, выносливости, силы. Болевой порог у него, кстати, тоже значительно снижен. Иными словами, он полиморф. «Звучит увлекательно, но не слишком правдоподобно, Виктор Андреевич!» Протянул лукавый и что-то чиркнул в блокноте. «Да неужели?» — усмехнулся я в ответ. «Взгляните-ка сюда, Сергей Родионович!» Раны на псионах заживают быстро. Даже глубокие раны и порезы затягиваются порой за считанные дни. Для того, чтобы срастить поломанные кости, в большинстве случаев достаточно недели. Если же рядом окажется умелый целитель или хотя бы просто псион, готовый поделиться собственной энергией, процесс выздоровления можно ускорить в разы. Сейчас с момента схватки прошло слишком мало времени, чтобы организм успел полностью восстановиться. Разбитая губа заметно опухла. На затылке красовалась здоровенная шишка размером со среднее яблоко. Я специально не стал ничего убирать. Затормозил процесс регенерации. Продемонстрировал следователю полученные увечья. Заодно расстегнул рубашку и высоко закатал рукав. При виде разодранной на предплечье кожи, в потеках запекшейся крови и огромного синяка, украшавшего мое тело от подмышки до пояса, лукавый удивленно присвистнул. «Как вы полагаете, Сергей Родионович, мог ли простой человек заурядный чиновник?» не обладающий какими-либо сверхъестественными способностями, вот так вот меня отделать. Меня, Псиона шестого уровня, обладающего многолетней боевой подготовкой, способного кулаком проломить кирпичную стену и завязать в узел металлический лом. «Да!» — растерянно крякнул мой визави. «Ребра-то хоть целы?» «На сей счет не беспокойтесь». Кроме того, на когтях барина содержался какой-то неизвестный яд, о чем я умолчал. Не хочу отдавать кровь на анализ. «Раньше вы сталкивались с чем-нибудь подобным, Виктор Андреевич?» Мгновение поразмыслив, задал он следующий вопрос. «Нет, никогда прежде. ни я, ни кто-либо из моих бойцов». «Что ж», — произнес лукавый, снова пометив что-то в блокнотике. «Прошу прощения, но я все же вынужден буду задержать вас тут ненадолго. По крайней мере, до тех пор, пока не придут результаты экспертизы, которые подтвердят, ну, или опровергнут ваши показания». С этими словами следователь протянул мне бланк протокола. «Пожалуйста, внимательно прочтите, напишите внизу «С моих слов записано верно» и распишитесь, где галочка. «Вам, скажите, услуги врача не нужны?» «Обойдусь». Не слишком вежливо откликнулся я, пробегая глазами, выведенный аккуратным почерком лукавого ровной строчки. «Когда ты так на меня смотришь, мне становится неуютно!» Злобно опустил глаза и отвернулся. Света, стоявшая возле окна, за которым медленно сгущались синие питерские сумерки, конечно же, не могла видеть этого, но ощущение, обжигавшего ее спину давящего взгляда, внезапно исчезло. «Ты нервничаешь?» Девушка чуть приоткрыла форточку. В комнату влетел порыв прохладного вечернего ветра, растрепал волосы и заставив ее зябко поежиться. «Отца давно нет». «Позвоню-ка я Фролову», — сказал злобный, решительно потянувшись к лежавшему на журнальном столике мобильному телефону. Однако тот, словно почувствовав его намерение, внезапно зажужжал рассерженной пчелой, и тишину комнаты пронзила отрывистая мелодия звонка. Света вздрогнула. «Да?» — злобный схватил трубку, едва ли не раньше, чем отзвучали первые аккорды незатейливого мотива популярной эстрадной песенки. «Андрюша, душа моя, не кричи так, а то у меня уши лопнут!» Донесся из динамика, чуть приглушенный расстоянием голос призрака. «Лучше скажи мне, где вы сейчас находитесь?» У «Воскета, дома!» «Вот и отлично! Тогда слушай меня внимательно!» Тон звонившего внезапно изменился, стал вкрачивым, сдержанным и деловым. «Из квартиры, ни ногой! Сейчас я пошлю за вами машину, за рулем будет мой человек!» «Гениченко, его фамилия. Подъедет, снизу наберет этот номер. Спускайтесь и езжайте ко мне. Свету одно не оставляй». «Что-то случилось, Константин Валентинович?» С тревогой в голосе поинтересовался злобный. «У нас тут каждый день что-то случается». «Аскет где?» «Я его в Москву отправил на пару дней», — хихикнул в трубку призрак. «Проветрится. Ему развещение, а нам польза. Ты все усвоил?» «Так точно». «Тогда отбой». — произнесла трубка и умолкла. «Папа в Москве?» — в голосе Светланы сквозило удивление. «Тогда почему он не позвонил перед отъездом?» «М -м, «Вполне в его стиле», — пожал плечами злобный. «Ты же знаешь, аскета может уехать в любой момент и в абсолютно любом направлении, не предупредив никого, особенно если этого требует от него обстоятельства». Света вздохнула и, захлопнув в форточку, направилась к стоявшему у стены шкафу. Открыла дверцу, на мгновение задумалась. Достала с ближайшей полки теплый вязаный свитер. «Ты куда?» — встал на ноги злобный. «Фролов, — сказал, — я слышала!» Прервала его Светлана, натягивая свитер через голову и привычным движением поправляя прическу. «Ничего страшного не произойдет, если мы подождем машину на улице. В конце концов, мне уже надоело сидеть в четырех стенах. Но, дядя Андрей, я Псион, и ты, между прочим, тоже. Думаю, в случае необходимости я смогу справиться с возникшими сложностями. Впрочем, если хочешь, можешь остаться здесь, я не возражаю». Злобный помочился и неохотно шагнул к выходу. «Призрак велел не оставлять тебя без присмотра». «Спасибо, нянечка», – ехидно тозвала Света. И что бы я без тебя делала? Створки старенького лифта с натужным скрипом разъехались в стороны. Из подвала ударил в нос запах застарелой сырости и пресени. Нажав на кнопку магнитного замка, Света постаралась как можно скорее распахнуть дверь подъезда, чтобы выбраться на свежий воздух. На город опускался вечер, небо стремительно темнело, но фонари еще не зажглись, потому двор был укрыт плотной, словно одеяло серо синим мглой и с черными рваными силуэтами росших тут и там деревьев. Со стороны расположенного неподалеку проспекта доносился шум машин, где-то на детской площадке дребежала расстроенная гитара и раздавался пьяный смех, похоже, там гуляла молодежь, вспыхнули и погасли вдалеке фары, свернувшего к соседнему дому автомобиля. «Не люблю спальные районы», — передернул плечами злобный, окинув взглядом тонувшие в темном очертании ближайших бетонных коробок, подсвеченных тусклым светом едва теплящихся окон. «Неуютные они». «А мне здесь нравится», — произнесла Светлана. «Зелени немного. После центра Москвы есть где разгуляться, и охрана под ногами не путается. Пройдемся?» Они неспешно зажигали по обрамленному сиреню и акации узкому заасфальтированному проезду вдоль цепочки припаркованных возле дома машин. Мигнули и зажглись мертвенно-белым светом лампы уличного освещения, благодаря чему окружающий двор окончательно погрузился во тьму. При их приближении фонари гасли один за другим, вновь зажигаясь за спиной давно подмеченное, но так никем и не до конца свойства ауры псионов, влиять на ртутные и газоразрядные осветительные приворы, весьма чувствительные и к сильной энергетике оболочки. Света вспомнила, как однажды на заданный ею вопрос отец ответил, что некоторые уличные фонари реагируют даже на весьма посредственные биополе единички, послушно отключаясь в его присутствии и включаясь вновь, стоит тому отойти на несколько шагов в сторону. «Небо чистое!» произнесла девушка, взглянув на вспыхнувшие над головой искорки самых светлых и крупных звезд, которых не смогли потушить даже яркие огни города. «Да уж, здесь это большая редкость», — недовольно пробормотал злобный. Из темноты долетел звук разбитого стекла, сдавленная ругань, чей-то хриплый смех. Вдалеке протяжно завыла собака и внезапно захлебнулась отчаянным лаем. Ветер поднял над землей брошенный кем-то полиэтиленовый пакет, прошушал им по асфальту и пугливо спрятался между мусорными баками. Злобный прислушался, затем рассредоточил сознание, постаравшись нарисовать в своем воображении прозрачную сферу, окружавшую их невидимым куполом и впитавшую в себя все, что происходило вокруг улавливавшую малейшие движения энергии, фиксировавшую любое изменение струившихся в пространстве информационных потоков. Что-то давило на виске, мешая собраться с мыслями, что-то назойливое, неприятное, но смутно знакомое. Это нечто словно разливалось в воздухе, как легкий предрассветный туман, неощутимый, но скрадывающий очертания окружающих предметов. Света приблизилась и осторожно взяла его под руку. Злобный услышал исходящее от нее тепло, тонкий нежный запах волос. — Ты что-нибудь чувствуешь? — настороженно спросил он. — Не знаю. Конкретнее. Тревога какая-то, — растерянно произнесла девушка. — Беспокойство. Знаешь, как в детстве, ну, когда наши... злобные не стал дожидаться окончания этой фразы. Он уже понял, что имела в виду его спутница. Сознание наконец-то отыскало в своих пыльных закоулках подходящие воспоминания. Он и раньше испытывал подобные эмоции, только намного сильнее, отчетливее. Легкое давление на виске, покалывание где-то в области затылка, ощущение тяжести в груди и близости смертельной опасности, близости гнезда. Зрение обострилось, в кровь хлынул адреналин. «Прячься!» Громко скомандовал он, выставляя вокруг зеркальный щит. Зрачки расширились. Ночь вновь превратилась в серые сумерки. Свет фонарей больно ударил в лицо. Глаза стали рефлекторно обшаривать окружающее пространство в поисках врага. Ничего. Пустая аллея. Понурые очертания брошенных у тротуара автомобилей. Группа молодых мужчин, идущих со стороны проспекта им навстречу. Слишком быстро идущих. Слишком уверенно. Целенаправленно. Злобный почувствовал, как за его спиной возник пыльный шлем. Света, пусть с опозданием, но тоже включилась в защиту. Ее аура излучала сомнение и неуверенность. Похоже, она еще не до конца поняла, что ей следует делать и с кем именно придется сейчас воевать. «Впереди пятеро!» — коротко пояснил Злобный. «Сзади еще четверо!» — сдавленно откликнулась она. Злобный бросил взгляд через плечо. Из глубины дворов к ним действительно приближались четыре скрытых темнотой фигуры. Может, он все-таки ошибается? Промелькнула в голове короткая тень сомнения. Может, память сыграла с ним злую шутку? И это просто прохожие, спешащие по своим делам? Верилась слабо. Инстинкт вовсю вопил о скорой драке. Но чем черт не шутит? Злобный не был сильным ментатом. Тем не менее, сосредоточившись, он направил сознание навстречу маячившим впереди фигурам, пытаясь считать их эмоции, настроиться на их ощущения, уловить отголоски чужих мыслей. Подсознание привычно нырнуло в тонкий мир, настраиваясь на нужную волну. Обычные ауры обычных людей. Нет, пожалуй, все-таки необычные. Какие-то застывшие, безжизненные. Позднее он и сам не мог бы сказать, что заставило его броситься к Светке, сбивая ее с ног и кубарем катясь по грязному асфальту. Вмешался инстинкт, не всегда логичный, но редко ошибающийся. Спину рвануло болью. Сильный толчок превратил кувырок в беспорядочное вращение, и злобный еле сумел защитить девушку от слишком близкого знакомства с твердой шершавой землей. Хотя боль от содранной кожи и чувство засевшей в теле пули стреляли в него часто, работу снайпера он опознал еще до того, как расслышал звук выстрела, бледнели по сравнению с другой напастью. Одновременно с ранением или немногим раньше на злобного, подобно снежной лавине, обрушился чудовищный ментальный удар. Череп будто взорвался изнутри невыносимой болью. Мышцы сфило судорогой. Сквозь заславшую глаза Перину злобный успел разглядеть яркую вспышку и услышал последовавший за нею громкий хлопок. Света метнуло в приближающегося противника какой-то атакующий знак. Уши на мгновение словно заложило ватой. Где-то протяжно завыла автомобильная сигнализация. Ощущение давящего, высасывающего силу пресса исчезло столь же неожиданно, как и появилось. Почти вернулась привычная легкость движения. Мышцы налились силой и твердостью. Время замедлило бег, позволяя быстрее ориентироваться в обстановке и превращая несущиеся навстречу фигуры в медленно шевелящихся людей. На фоне пестрых разноцветных аур выделялись два темных пятна, обвившихся вокруг двух других статичных и неподвижных, пришедшие из ментала тени, представленные аскетом на защиту дочери, с радостью опустошали энергетику, посмевших напасть на Светлану живых. Один из умирающих находился на крыше соседнего здания, второй сидел за рулем и на марке метрах в сорока позаде. Злобный понятливо усмехнулся. Кажется, от снайперов можно больше не опасаться. Не было еще случая, чтобы добыча голодных мертвецов сумела вырваться из их объятий без посторонней помощи. Он сделал шаг навстречу пятерым нападающим. И с удивлением шатнулся в сторону. Слабости не чувствовалось. Просто колени подгибались сами собой. Пуля! Вспышкой мелькнуло в сознание. Проклятый артефакт! Времени на размышления не оставалось. Превозмогая накатившуюся боль, злобный соорудил огненную стрелу и, не глядя, швырнул ее вперед. Судя по раздавшемуся спустя мгновению воплю, попал. Оставшиеся четверо противников перешли на бег, точнее приближались они какими-то странными прыжками. Созданием знаков они себя не утруждали, либо просто не владели этой техникой. Избрав более простой и действенный метод нападения, у одного из мужчин в руке возник короткий обрез металлической трубы, а в кулаке второго тускло сверкнуло лезвие ножа. Вновь раздался глушительный хлопок, поднялся и утих короткий порыв ветра. Рядом посыпалось на землю мелкой крошкой автомобильное стекло. То, что злобный изначально принял за действие знака, имело, как оказалось, иную физическую природу. В них стреляли. Судя по всему, услышав выстрел, Светка с перепугу выставила простейший защитный знак, останавливающий летящие предметы, воздушную стену, чем спасла собственную жизнь, да и ему помогла. Времени заново выставить щит взамен пробитва не оставалось. К счастью, патроны у стрелявшего были простыми, без наворотов, иначе туго пришлось бы. «Андрей!» – испуганно крикнула девушка. «Нейтрализуй ствол!» Только и успел бросить в ответ злобный. Хотя нападавшие и двигались намного быстрее обычных людей, бойцу уровня злобного они вреда причинить не могли, если бы у того в глазах не троилось и руки-ноги не путались. Первый удар вскользь пришелся по плечу, когда Псион поднырнул под летящую ему в лицо металлическую дубину и приласкал ее владельца стопой по колену. Короткое движение, и второй противник покатился по земле, оглушенный, созданный наспех пальцем мрака. Несложный знак второго уровня действовал весьма эффективно. Если соперник не использовал какой-либо ментальной защиты, в ту же секунду последовал слабо-ментальный удар, и на миг замешкавшийся злобный ощутил стремительный пинок в живот. Дыхание перехватило, из глаз посыпались искры. Воспользовавшись его замешательством, нападавший добавил резкий хук справа, от которого злобный едва не потерял равновесие. Однако годы тренировок все-таки взяли свое. Сгруппировавшись, он перекатился через плечо, уходя от следующего удара, и скрипя зубами, отрезанувшись спину боли, метнул в надоедливого противника хрустальный коготь. Знак оправдал собственное название. Тело нападавшего будто перечеркнула невидимая полоса, и, закатив глаза, он грузно осел на землю. Короткого взгляда назад оказалось достаточно, чтобы понять, что Светке тоже приходится не сладко, но легче, чем ему. Один из ее соперников уже прилег на газон в позе эмбриона, зажимая рукой зияющую в боку рану. Второй стоял на четвереньках, пытаясь дотянуться до валяющегося на земле пистолета. Остальные окружили девушку и выбирали удобный момент для броска, напоминая стаю травящих зверя-волков. Все он вскинул ладонь, создавая простейший силовой импульс, и пистолет, кувыркаясь, улетел в темноту. Человек бы выругался или как-то отреагировал на это неожиданное событие. Однако лишившийся оружия враг молча встал и присоединился к своим товарищам. Инстинктом бойца злобный понял, что сейчас они набросятся скопом, телами прошибая слабый воздушный заслон. Пытаясь отвлечь их, он свободной рукой слепил из пустоты огненный шар и метнул его в лицо третьему Светкиному противнику. В кармане завибрировал телефон, очень вовремя. В окружающих их сумерках завозился и начал подниматься на ноги парень, которому только что досталось знаком. Быстро он оклемался слишком быстро для обычного человека, и двигаются они невероятно быстро, практически на уровне всего на Повезло, большая часть нападавших сосредоточилась на нем, как на более опасном враге, и позволила девушке отскочить подальше к стене. Не будь он ранен, злобный не понимал, что происходит, и перестал сдерживаться. С возможными последствиями можно разобраться потом, сейчас нужно нейтрализовать угрозу. Не теряя ни секунды, он пнул ногой и тут же перехватил руку молодца, пытавшегося огреть его по затылку обрезком трубы. Использовать знаки на столь близкой дистанции было рискованно, и потому злобный ограничился тем, что попросто легнул своего оппонента чуть пониже живота. Под ногой что-то хрустнуло, дело явно не ограничится простым синяком. Как результат, человек выронил оружие с глухим звуком покатившееся по асфальту и сложился пополам. Игнорируя очередной ментальный удар и удачно сместившись влево, Псион захватил голову другого нападавшего и резко повернул ее вверх и от себя. Раздался мерзкий хруст. Вспыхнул приближающийся свет фар. Взвизгнули тормоза, и из остановившейся посреди двора черной «Волги» выскочил невысокий, крепко сбитый мужчина в кожаной куртке. Деловито схватил ближайшего к нему паренька за шиворот, он звонко приложил его головой о капот, увернувшись от ответного удара и, в свою очередь, двинул ему кулаком под дых. Быстро оценив обстановку, мужчина в несколько шагов оказался возле света. Пара коротких движений, и недавний обладатель пистолета отлетел в сторону, бесформенным кулем повалившись на траву. Последнего нападавшего добил злобный. Удивительно, даже с вырванным горлом он махал зажатой в руке монтировкой и упрямо пер вперед, пока не свалился от сильного удара в висок. С прибытием помощника ситуация полностью изменилась. Из девяти нападавших, нетронутых тенями, которые, к слову сказать, уже исчезли, взять живым не удалось ни одного. Они упорно продолжали драться, неумело отмахиваясь и умирали, стоило их обездвижить или привести в бессознательное состояние. Вскоре на месте длившегося минуту побоища остались одни победители. Злые, раненые и теряющиеся в догадках. «В машину! Быстро!» – чуть заикаясь, командовал водитель «Волги». «Дениченко?» – зачем-то переспросил злобный. «Нет, блин, Дед Мороз! В машину!» Дважды упрашивать не пришлось. Едва света захлопнула дверь, как владелец автомобиля резко нажал на газ, шаркнув колесами по асфальту. Волга рвунула вперед и, увернувшись от случайно оказавшегося на пути прохожего, выгуливавшего на поводке маленькую собачку, выскочила на проспект. «Вам, Константин Валентинович, разве не велел дома сидеть?» мрачно поинтересовался Дениченко. «Это я виновата», — вступила в разговор Света. «Прогуляться немного захотелось. Сейчас мы к Константину Валентиновичу приедем, и я ему все объясню». «Не доедем», — покачал головой Николай. «Что со спиной?» Только сейчас Света, обернувшись, обратила внимание, с какими предосторожностями злобный растянулся на заднем сиденье. На его рубашке медленно расплывалось черное пятно. Она приглушенно ахнула, прижав руку к рту. «Остановите! Я умею езжай дальше!» – запретил злобный. «Поля крепко засела, быстро ее не выковырять!» «Тогда нам к врачу надо!» – обеспокоенно воскликнула Света, роясь в сумочке и вытаскивая из нее пачку початых одноразовых платков. На ближайшем перекрестке она пересела назад и принялась ловко засовывать раненого под рубашку бумагу, стараясь остановить кровотечение. Злобный, неплохой целитель сделал все возможное, но избавиться от отравлявший организм пули артефакта не мог. После недавней драки он чувствовал себя усталым. Последствия сильнейшего ментального прессинга еще не прошли, в глазах двоилось. Поэтому его усилий хватило не более чем на простейшее воздействие. «Нужен целитель!» – выдавил он, скрипя зубами. «Или хотя бы хирург». «До, до, «До того целителя еще добраться надо», — высказался Дениченко. «Только что звонил Константин Валентинович, на базу ехать запретил. И велел перекантоваться где-нибудь в городе». «Почему?» — напрягся злобный. Этого парня он видел впервые в жизни, и, можно ли ему доверять, не знал. «Похоже, напали на них». Тихо и неожиданно четко, без заиканий, ответил водитель. «Вот что!» – решительно сказала Света. «Езжайте на Суворовский. Здесь через мост недалеко. Я пока в внеотложку позвоню». В привычном полумраке подъезда тихо гудели люминесцентные лампы. Каждый звук гулко отдавался межжелестничных пролетов многократным эхом. Дверь квартиры, вопреки обыкновению, была закрыта. И громкая трель звонка не оставляла ни малейших шансов на то, что хозяева попросту не слышит нежданных гостей. Света надеялась, что вот-вот с той стороны послышатся шаги рыбы или панка, щелкнет замок и ее впустят в знакомую прихожую. Но ответом на ее настойчивые звонки была мертвая тишина. Злобный молча сидел с закрытыми глазами на подоконнике. В отчаянии Света подергала дверную ручку и несколько раз пнула дверь ногой. «Наверное, уехали куда-нибудь?» Извиняющимся тоном предположила она, и, развернувшись ко входу в злополучную квартиру спиной, громко легнула двери еще пару раз. Этажом ниже зазвенела цепочка, громыхнул отодвигаемый ригельный засов, и на лестничную площадку вышел небритый мужик в застиранной майке и вытянутых на коленях тренировочных штанах. «Чего шумим?» – недовольно поинтересовался он. «Нету там никого, на дискотеке они». «Дети Саша!» – радостно воскликнула Света и бросилась по ступеню вниз. От избытка чувств она едва удержалась, чтобы не повиснуть на шее своего старого знакомого. «Дядя Саша, как хорошо, что вы дома. Тут человеку плохо. Можно мы его у вас перевяжем, пока врачи не приехали? Ну, пожалуйста, дядя Саша!» Глядя на обалдевшую от неожиданности физиономию мужика в трениках, злобный невольно усмехнулся. Интересно, как бы повел себя он сам, если бы на ночь глядя к нему пожаловала веселая компания, состоящая из растрепанной девушки, мрачного мужика с покрытой шрамами фиолетовой физиономии и слегка окровавленного парня, самого что ни на есть уголовного вида. Не выдержав Светкиного эмоционального напора, дядя Саша растерянно отступил в глубь квартиры. «Ну, проходите!» Не дожидаясь отдельного приглашения, злобный спос с подоконника и, уцепившись за Николая, поплелся вниз по ступеням. Легко ты отделался, произнес дядя Саша, обильно поливая голую спину, сидевшего на табуретке злобного перекисью водорода. Хотя зашивать все равно придется. Ты как? Терпимо, ответил тот. Болевые рецепторы он отключил, дал организму установку на экстренное восстановление и теперь раздумывал, есть ли у гостеприимного хозяина что-нибудь пожрать. Ловко ты, Пульку, вытащил, врач? Да не, просто жизнь такая, многоплановая. Боевой псион, понимающе покивал головой. Про себя он мог бы сказать примерно то же самое. «А ты, паря, вселен!» — неожиданно выдал мужик. «Обычного человека эта штука в миг на тот свет отправит. И ведь знаков на ней нет ни одного. Одной голой злобой запитано. Держи!» Злобный покатал между пальцами сплющенный комочек металла. С омерзением положил его на стол. Прикасаться к артефакту действительно не хотелось. Пусть люди Фролова с ним разбираются. Тамошним спецам как раз за такую работу деньги платят. «Организм тренированный, регенерация усиленная», — ответил он. «Может, если бы в черепушку попали, то легче было бы, я ее укрепил». «Хм, и шею тоже?» — заинтересовался дядя Саша. «Что бы, значит, после попадания целая голова с плеч не слетела?» «Опа, об этом я как-то не подумал». «Хм, тогда мог бы и не напрягаться», — захихикал хозяин. Чего ее укреплять? Кость она есть, кость. Не обращая внимания на насупившегося злобного, он подхватил стоявший на полутазик с покрасневшей водой и принялся опорожнять его в раковину. Отморозки какие-то, глядя на стекающий в водосток тонкий кровавый ручеек, передернула плечами Светлана. Раненых мужиков она в свое время насмотрелась в избытке, поэтому спокойно сидела здесь же, на кухне. — На людей нападают. — Не на людей, — поправил ее дядя Саша. — На псионов. «Ты часом ничего странного не заметила?» «Нет, а что?» «Постарайся вспомнить. Ну, ощущения там подозрительные, аура». «Я заметил», — откликнулся злобный, на минуту отвлекаясь от созерцания потрескавшихся и ряда закопченных кухонных стен. «Только вы-то откуда про ауру знаете, уважаемый? Судя по вашей собственной, вы обычный человек». Дядя Саша бросил на своего оппонента полный иронии взгляд. «Удивительно», — отметила про себя Света. «Обычно в присутствии злобного посторонние люди теряются, испытывают скованность, чувствуют себя неуютно. Наверное, сказывается и пугающая внешность, и вызывающая манера держаться, и тяжелая энергетика псиона. Однако дядя Саша, похоже, испытывал искреннее удовольствие от общения с ним и с не удовольствием старался при всяком удобном случае подначить злобного, наслаждаясь полученным результатом». «Ну, во-первых, я хоть и обычный, но очень любознательный человек», — хохотнул он. «Много интересных книжек по псионике прочитал. Во-вторых, вы телевизор давно смотрели?» «Я его вообще не смотрю». «Ну и напрасно. Нужно когда-нибудь начинать. Там в комнате стоит пульт на диване. Сходите, развлекитесь». Злобный встал с расшатной табуретки и, подозрительно посмотрев на хозяина квартиры, довольно резво поплелся в коридор. Восстанавливался он буквально на глазах. Терзаемый любопытством, Света шагнула следом и встала в дверях так, чтобы видеть телевизионный экран и одновременно не упускать из поля зрения кухню, где дядя Саша заканчивал уборку. Злобный отыскал в складках брошенного на тохту скомканного пледа лентяйку, и комната озарилась голубоватым светом ожившего кинескопа. «Круглосуточный новостной канал на пятой кнопке», — подсказал появившийся в дверях дядя Саша подошел к старому, видавшему виду серванту, открыл стеклянную дверцу, извлек оттуда початую бутылку коньяка и, ловко свернув крышку, приложился прямо к горлышку, сделав несколько жадных глотков. Шумно выдохнул, крякнул, поставил бутылку на место и вновь зашаркал на кухню. Злобный, безгливо поморщился. «По последним сведениям, поступающим от наших корреспондентов, беспорядки в столицах и регионах продолжаются», вещала с экрана затянутый в строгий костюм девушка-ведущая. Участились нападения на лиц, обладающих способностями псионов. В телевизоре возникла картинка пустынной улицы, по которой небольшими группами перемещались какие-то люди. Выла сирена, где-то на заднем плане горел автомобиль. Правоохранительные органы и специальные подразделения МВД переведены в состояние повышенной готовности. Продолжил за кадром голос телевизионной барышни. Задержано около 30 человек, большая часть которых является выходцами из стран ближнего зарубежья. Анонимные источники, близкие к службе контроля псионики, сообщили нашей редакции, что, по их предположениям, в стране действует организованная группа лиц, контролирующая психику непосредственных участников массовых беспорядков. Министр внутренних дел призвал граждан не поддаваться панике, но быть бдительными и проявлять осторожность. Мы продолжаем следить за развитием событий. К другим новостям. Сегодня в Москве при невыясненных обстоятельствах убит заместитель главы Межрегиональной Трудовой Инспекции... Черт знает что! резюмировал злобный, выключая говорящий ящик. «Нужно связаться с папой», — тихо сказала Светлана. «И как можно быстрее». С «Сначала к Константину Валентиновичу», — вмешался появившийся в дверях Дениченко. «Он скажет, что дальше делать. Я звонил ему, пока вы тут сидели. Он велел к нему ехать». «Пошли». Обернулся к Светлане Злобной, посмотрел на умильно улыбающегося дядю Сашу от коньяка, перешедшего в благостное расположение духа, почесал затылок и неожиданно предложил. «Может, с нами? Подальше от психов?» хм, чего мне бояться?» – возмутился мужичок. «Я и сам псих. Каких поискать?» «Ну, дело твое».